Пульхерия Александровна заплакала. А вдотье Романна была бледна, рука её дрожала в руке брата. "Ступайте домой с ним", проговорил он прерывистым голосом, указывая на Разумихина. "До завтра. Завтра всё. Давно вы приехали?" "Вечером, Родя", отвечала Пульхерия Александровна. "Поезд ужасно опоздал. Но, Родя, я ни за что не уйду от тебя. Я ночую здесь, подле. Не мучтите меня."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 Пойдёмте, маменька, хоть из комнаты выйдем на минуту, шипнула испуганная Дуня. Мы его убиваем, это видно. Да неужели ж я и не поглажу на него после 3-х то лет? заплакала Пульхерия Александровна. Постойте, остановил он их снова. Вы всё перебиваете, а у меня мысли мешаются. Видели, Лужина? Нет, вроде, но он уже знает о нашем приезде. Мы слышали, вроде, что Пётр Петрович был так добр, навестил тебя сегодня, с некоторой робостью прибавила Пульхерия Александровна. Да, был так добр. Дуня. Я давеча лужину сказал, что его с лестницы спущу и прогнал его к чёрту. Родя. Что ты? Ты верно, ты не хочешь сказать. Начала была в испуге Пульхерия Александровна, но остановилась, смотря на Дуню. А вдотье Романовна пристально вглядывалась в брата и ждала дальше. Обе уже были предведомлены о ссоре Настасьи, насколько-то могла понять и передать.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 А то как бы он смел! Завтра вся эта дурь выскочит! А сегодня он действительно его выгнал. Это так и было. Ну, а тут рассердился, ораторствовал здесь, знания свои выставлял, да и ушел, хвост поджав. — Так это правда? — вскричала Пульхерия Александровна. — До завтра, брат! — состраданием сказала Дуня. — Пойдемте, маменька. Прощай, Родя! — Слышишь, сестра! — повторил он вслед, собрав последние усилия. — Слышишь, сестра! — повторил он вслед, собрав последние усилия.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 Впрочем, знаете, я немного пьян, и потому обругал. Не, не, не обращайте. Но я пойду к сдешней хозяйке, настаивала Пульхерия Александровна. Я умолю её, чтобы она дала мне идуни угол на эту ночь. Я не могу оставить его так, не могу. Говоря это, они стояли на лестнице на площадке перед самой хозяйкиной дверью. Настасья светила им с нижней ступеньки. Разумихин был в небыкновенном возбуждении. Ещё полчаса тому провожая домой Раскольникова,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 И вероятно для большего убеждения, почти при каждом слове своём крепко накрепко, как в тисках, сжимал им обеим руки до боли, и казалось, пожирал глазами Авдотью Романову нисколько этим не стесняясь. От боли они иногда вырывали свои руки из его огромной и костлявой ручище, но он не только не замечал, в чём дело, но ещё крепче притягивал их к себе. Если бы ней велели ему сейчас для своей услуги броситься с лестницы вниз головой,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 А кэжеки невозможно. Мне возможно, а вам невозможно. Не пустит, потому потому что она дура. Она меня приревнует к Авдутье Романовне. Хотите знать? Да и, и к вам тоже. А уж к Авдутье Романовне непременно. Это совершенно, совершенно неожиданный характер. Впрочем, я тоже дурак, наплевать. Пойдёмте. Верите вы мне или нет? Пойдёмте, маменка, сказала Авдутья Романовна. Он верно так сделает, как обещает.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 На всех сердитесь, а на меня не сердитесь. Я его друг, остало быть и ваш друг. Я так хочу, я это предчувствовал. Прошлого года в одном мгновении такое было, впрочем, вовсе не предчувствовал, потому что вы как м, с неба упали. А я, пожалуй, и всю ночь не, не буду спать. Этот Засимов да ещё боялся, чтобы он не сошёл с ума. Вот отчего его раздражать не надо. Что вы говорите, вскричала мать. Неужели сам доктор так говорил? — спросила Авдотья Романна, испугавшись. — Говорил, но это не то, совсем не то. Он и, и, и, и, и лекарство такое дал, порошок. — Я видел, а вы тут приехали. — Вам бы завтра лучше приехать. Это хорошо, что мы ушли. А через час вам обо всем а, сам Зосимов отрапортует. Вот тот так не пьян, и я не буду пьян. — Отчего я так нахлестался? — Я не буду пьян.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 Послушайте, робко перебила Пульхерия Александровна, но это только поддало жару. Да вы что думаете? кричал Разумихин, ещё более возвышая голос. Вы думаете, я за то, что они врут, вздор? Я люблю, когда врут. Враньё есть единственное человеческое привилегия перед всеми организмами. Соврёшь, да правда дойдёшь, потому я и человек, что вру.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 Вот так и довольно и, и встал и пойдёмте. Я несчастный олух, я вас недостоин, и пьян, и стыжусь, любить я вас недостоин, но преклоняться пред вами это обязанность каждого, если только он не совершенный скот. Я и преклонился. Вот и ваши номера. И уж тем одним прав Родион Штудавич вашего Петра Петровича выгнал.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 Вы дметён умён? Нет, он дурак, дурак. Ну пара леонва. О, боже мой. Видите, барань остановился он вдруг, уже поднимаясь на лестницу в номера. Хотя у меня там все пьяные, но зато все честные. И хоть мы и врём, потому ведь я тоже вру. Да да врёмся же наконец и до правды, потому что на благородной дороге стоим, а Пётр Петрович не на благородной дороге стоит. Ехатя их сейчас ругал ругательски. Но я ведь их всех уважаю. Даже Замётова хоть не уважаю, так люблю, потому щенок. Даже этого скота Засимова, потому честен и дело знает. Ну довольным. Всё сказано и прощено. Прощено так ли? Ну пойдёмте. Знаю я этот коридор, бывал. Вот тут в третьем номере был скандал. Ну где вы здесь? Какой номер? Восьмой. Ну так на ночь запритесь, никого не пускайте. Через 3 часа ворочусь с известием, а потом ещё через полчаса с Засимовым увидите. Прощайте, бегу. Боже мой, Дунечка, что это будет, сказала Пульхерия Александровна, тревожно и пугливо обращаясь к дочери. Успокойтесь, маменка, отвечала Дуня, снимая с себя шляпку и мантильку. Нам сам Бог послал этого господина, хоть он и прямо с какой-то попойки.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 А в дочери Романна была замечательно хороша собою: высокая, удивительно стройная, сильная, самоуверенная, что высказывалось во всяком жесте её, и что впрочем нисколько не отнимало у её движений мягкости и грациозности. Лицом она была похожа на брата, но её даже можно было назвать красавицей. Волосы у неё были тёмно-русые, немного светлее, чем у брата. Глаза почти чёрные, сверкающие и гордые.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 чем весёлая, вдумчивая. Зато как же шла улыбка к этому лицу, как же шёл к ней смех, весёлый, молодой, беззаветный. Понятно, что горячий, откровенный, простоватый, честный, сильный как богатырь и пьяный Разумехин, никогда не видавший ничего подобного, с первого взгляда потерял голову. К тому же в случае, как нарочно в первый раз показал ему Дуню в прекрасный момент любви и радости свидания с братом,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 Теперь притащу Засимова, он вам от рапортует, а затем и вы на боковую. Изморились, я вижу, да Нельза, и он пустился от них по коридору. Какой растоropный и преданный молодой человек, воскликнула чрезвычайно обрадованная Пульхерия Александровна. Кажется, славная личность, с некоторым жаром ответила вдотье Романовна, начиная опять ходить взад и вперёд по комнате. Почти через час раздали шаги в коридоре и другой стук в дверь. Обе женщины ждали, на этот раз вполне веря обещанию Разумихина. И действительно, он успел притащить Засимова. Засимов тот же же согласился бросить пир и идти посмотреть на Раскольникова, но к дамам пошёл нехотя и с большой недоверчивостью, не доверяя пьяному Разумихину. Но самолюбие его было тот же же успокоено и даже польщено. Он понял, что его действительно ждали как оракула.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 Он тут же постарался даже не примечать её вовсе во всё время визита. Я обращался единственно к пульхерии Александре. Всё это доставляло ему чрезвычайное внутреннее удовлетворение. Собственно, о больном он выразился, что находится его в настоящую минуту в весьма удовлетворительном состоянии. По наблюдениям же его болезнь пациента, кроме дурной материальной обстановки последних месяцев жизни, имеет ещё некоторые нравственные причины.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 Если только можно будет избежать новых особенных потрясений, прибавил он значительно. Затем встал, солидно и радушно откланился, сопровождаемый благословениями, горячей благодарностью, мольбами и даже протянувшейся к нему для пожатия без его искания ручкой Авдотьи Романны, и вышел чрезвычайно довольный своим посещением, ещё более самим собою. А говорить будем завтра. Ложитесь сейчас непременно, скрипел Разумихин, уходя за Засимовым. Завтра, как можно раньше, я у вас с рапортом. Однако какая восхитительная девочка эта, Афдотья Романовна, заметил Засимов, чуть не облизываясь, когда оба вышли на улицу. Восхитительная? Ты сказал восхитительная? заревел Разумихин.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 сказал он засимуло. Ты малый славный, но ты, кроме всех твоих скверных качеств, ещё и потоскун, это я знаю, да ещё и из грязных. Ты нервный, слабый дрянь, ты блажный, ты зажрёл и ни в чём себе отказать не можешь. А это уж я называю грязью, потому что прямо доводит до грязи. Ты до того себя разнежил, что, признаюсь, я всего менее понимаю, как ты можешь быть при всём этом хорошим и даже самоотверженным лекарем. — На перине спит доктор-то, а по ночам встает для больного. Года через три ты уже не будешь вставать для больного. Ну да, черт, не в том дело, а вот в чем. — Ты сегодня в хозяйкиной квартире ночуешь? — Насилу уговорил ее. — А я в кухне. — Вот вам случай познакомиться покороче, не то, что ты думаешь. Тут, брат, и тени этого нет. — Да я вовсе и не думаю. Тут, брат, стыдливость, молчаливость, застенчивость. Целомудрие, ожесточённое, и при всём этом в вздохе и тает, как воск, так и тает. Избавь ты меня от неё, ради всех чертей в мире. Прианантненькая, заслужу, головой заслужу. Засимов захохотал пуще прежнего. Ешь тебя разобрало. Да зачем мне её? Уверяю, заботы немного, только говори бурду какую хочешь, только подлесять и говори. Потому что доктор, начнёли лечить от чего-нибудь. Клянусь, не раскаешься. У ней клови корды стоят. А ведь ты знаешь, бринчу маленькая. У меня там одна песенка есть, русская, настоящая. Зальюсь слезми горячими. Она настоящей любит. Ну, с песенки и началось. А ведь ты на фортепианох-то виртуоз, метр, мы Рубинштейн. Уверяю, не раскаешься. Да что ты, я обещаний каких-то давал, что ли? Подписку по форме жениться обещала, может быть, ничего, ничего, ровно ничего этого нет. Да она и не такая совсем. К ней был очебаров. Ну так брось её. Да нельзя так бросить. Да почему же нельзя? Ну да как ты нельзя, да и только тут брат тягивающее начало есть. Так зачем же ты её завлекал? Да я вовсе не завлекал, я, может, даже сам завлечён по глупости моей.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 Я и между прочим очень долго дня 2 с ряду про прусскую палату господ говорил, потому что о чём уже с ней говорить? Только вздыхала допрела. Да а любви только не заговаривай, застеньчиво до судорог, но и вид показывай, что отойти не можешь. Ну и довольно. Комфортно, ужасно, совершенно как дома. Чтай, сиди, лежи, пиши. Поцеловать даже можно с осторожностью.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 «Трехрыбное основание мира, эссенция блинов, жирных кулебяк, вечернего самовара, тихих воздыханий, нетеплых коцовек, натопленных лежанок. Ну вот э, точно ты умер, а в то же время и жив. Обе выгоды разом». Ну, брат, черт, забрался. Пора спать. Слушай, я ночью иногда просыпаюсь, ну и схожу к нему посмотреть. Только ничего, вздор, все хорошо. Не тревожься и ты особенно, а если хочешь... Сходи тоже разок. Но чуть что приметишь, бред, например, али жар, али что, то же разбуди меня. Впрочем, быть не может.